«Т. А. Уильямс. Мечтая о Риме», читает актриса Алла Човжик. Глава 1 Закат был просто волшебным, и всему, на что она смотрела, теплый вечерний воздух придавал романтический вид. Их столика это не касалось, и это как раз ее устраивало. Они сидели под тентом на западной стороне пьяца Навона в самом центре Рима. Она подтягивала просекка, он же предпочел холодное пиво. К этому времени солнце успело опуститься к горизонту и на окрестное пространство сошла тень. Хотя булыжники, успевшие раскалиться на обжигающем июльском солнцепёке, и сейчас еще распространяли остаточные волны жара. В центре площади возвышался величественный фонтан четырех рек творение знаменитого Бернини. Лучи заходящего солнца сделали верхушку его обелиска рубиного-красной, а тень, падавшая от него на дома с противоположной стороны, с каждой минутой удлинялась. Площадь, сплошная пешеходная зона, была заполнена толпами смеющихся и весело болтающих людей, по большей части туристов. Но хватало и римлян, и один римлянин сидел напротив нее. Даже сейчас их разговор не стал оживленнее. Пока ехали в мошенник к центру города, он вообще не произнес ни слова. А Джонни хотелось отвлекать его внимание, пока их маленький помятый фиат лавировал в волнах транспортного хаоса, принимаемого римлянами за одну из реалий повседневной жизни. Она уже не помнила, сколько раз ее правая нога ударяла по полу в поисках несуществующей педали тормоза, а руки опасливо сжимали пояс безопасности. Джо смотрела, как водитель уверенно ведет фиат между вереницами машин, объезжая четыре и даже пять автомобилей, и едва успевают ускользнуть из-под колес очередного автобуса, горделиво пробирающегося в этой транспортной толчее. Постепенно ее беспокойство улеглось. Она поняла, что мужчина за рулем вовсе не лихач, но когда они добрались до места, ее ладони были липкими от пота. Узкий короткий проезд вел к двухэтажному домику, где первый этаж занимал гараж, а на втором жил ее спутник. Такое жилье в центре Рима редкость. Джо подбадривало присутствие его собаки. Весь путь лабрадор Дейзи стояла у нее за спиной, вцепившись когтями в пол, помахивая хвостом и качаясь в такт движению машины. Заднее сиденье было сложено. Дейзи дышала Джо в спину, время от времени высовывая в окошко свой большой черный нос. Предметом интереса лабрадора служили в основном другие собаки. В нескольких случаях Дэйзи считал необходимым пролаять в знак приветствия или предостережения, отчего у Джо до сих пор звенело в правом ухе. Поведение большой собаки успокаивало и Джо. Правда, если Карада, так звали ее спутника, не справится с управлением и во что-нибудь врежется, а сзади на них обрушится 60 или 70 фунтов собачьего живого веса, об этом она старалась не думать. Благополучно добравшись до центра Вечного Города, Дейзи теперь распласталась у их ног прямо на булыжниках, отдыхая и восстанавливая силы после событий этого дня, тогда как двое за столиком искали тему для разговора. Карадо любезно предложил Джо довести ее до Рима, хотя было очевидно это всего лишь жест вежливости. Как-никак он же брат того парня, за которого ее сестра собралась замуж. «Будущий родственник». Джо осознавала что нужно попытаться завязать разговор. «Карада, сегодня все прошло просто замечательно. Ланч был изумительный». Мама не целиком готовила его сама. Ей помогал один повар из ресторана. Решение сестры выйти замуж за человека, чья семья владела гостиницей и рестораном, несомненно имело свои преимущества. Результат их совместного кулинарного творчества получился великолепным. Я еще никогда не ела цветки цукини, фаршированные моцареллой и анчоусами. Просто объедение. А это курица с перцами. Тебе понравилось пола алла романа. Это одно из фирменных маминых блюд. У меня нет слов. Разговор снова забуксовал, но Джо совсем не возражала. Откинувшись на спинку стула и вытянув ноги, однако помня о спящей собаке, Она впитывала атмосферу, царящую в древнем сердце этого удивительного города. После изнуряющей дневной жары температура стала вполне комфортной. Джо расслабилась, наслаждаясь вечером. Разговор на итальянском с будущими родственниками сестры дался ей нелегко. «Как хорошо, что можно перейти на английский!» Карадо прекрасно говорил на ее родном языке. «Джоанна, ты работаешь в Лондоне?» «Да, зови меня просто Джо». Сейчас Джоанны меня называют только родителя. И чем ты занимаешься, Джо? благотворительными проектами по охране окружающей среды. Она назвала свою организацию, и по глазам собеседника поняла, что это название ему знакомо. Карада снял солнцезащитные очки, и Джо впервые увидела, что у него выразительные синие глаза. Когда же он посмотрел на нее, она почувствовала странный гипнотизм исходящие от этих глаз. Работа приносит себе удовольствие? Я люблю свою работу. Вот только босс порой доставляет мне головную боль. А чем именно ты занимаешься? Составляю доклады для руководства и совета директоров по целенаправленному расходованию средств. Как и у всех благотворительных организаций, у нас ограниченные финансовые возможности, а в мире столько неотложной работы. Обширное поле деятельности для молодой женщины. Не такой уж молодой. Через несколько дней мне стукнет тридцать. И все равно ты моложе меня. Карада улыбнулся, и улыбка осветила все его лицо. Внимание Карада вновь привлекло что-то на другой стороне площади. Воспользовавшись этим, Джо стала украдкой смотреть на него поверх бокала. Она уже знала, что Карада старше из двоих братьев. Младшему Марио было двадцать восемь, как и ее сестре. Все это выяснилось сегодня за столом, когда праздновали помолвку Марио и Анджи. Их семью представляла одна Джо, прилетевшая из Англии. Отец перенес операцию на бедре, и это помешало родителям принять участие в торжестве. Она прикинула возраст Карада. Года 32 или, может, все 35. Однако сильнее всего Джо волновала его несомненная привлекательность. Он был высокого роста, чего не скажешь о большинстве римских мужчин. светло каштановые волосы, широкие плечи. Наверняка он занимался спортом, но без фанатизма. Сильные накачанные руки. Дорогая рубашка с коротким рукавом безупречно облегала его такую же сильную, мускулистую грудь. Добавить к этому легкий загар на лице? Словом, напротив Джо сидел по-настоящему обаятельный мужчина, который великолепно смотрелся бы на подиуме, или в блокбастере. После нескольких минут за столиком она убедилась, что женщины, проходящие мимо, разделяют ее мнение. Некоторые даже улыбались, поглядывая на Карада, хотя он не делал никаких попыток ответить на их улыбки. Джо устроилась поудобнее и просто наслаждалась этим спектаклем, забавляясь про себя. Ее вполне устраивало, что отношения с Карада не перейдут рамки чисто родственных, и то только после замужества сестры. В одном можно было не сомневаться – она вовсе не пара для мужчины, похожего на голливудского идола. Достаточно с нее обаятельных мужчин. Она на собственном горьком опыте убедилась, что доверять им нельзя. Джо поймала себя на мысли, что впервые за многие месяцы попивает вино, сидя вдвоем с мужчиной. Ничего такого она не делала с тех пор, как крестьян любовь ее жизни, с которым она искренне надеялась прожить до конца дней – показал, что она вовсе не является любовью его жизни. Пять месяцев назад, холодным февральским утром, он попросту ушел от нее, чтобы улететь в еще более холодную Исландию, к Хельге, его коллеги по модельному бизнесу. Остаток зимы и весна тяжело дались Джо. Она пыталась головой уйти в работу и забыть о нем, но безуспешно. Обстановка на работе вызывала смешанное чувство. Джо получила заметное повышение по службе, Однако на новой должности ей теперь приходилось ежедневно контактировать с Рональдом, вспыльчивым, раздражительным руководителем их организации. Работа с ним стала для нее серьезным испытанием. И словно этого было недостаточно, мысли о крестьяне его, исламской подружке, ростом шесть футов, отравляли ей даже спокойные минуты. И вот впервые за эти месяцы Она оказалась в обществе очень привлекательного мужчины, не ощущая никакой тяжести в душе. Он был внимательным и предупредительным, но ничто в его поведении не указывало на романтический интерес, что очень радовало Джо. Помимо его обаятельной внешности, отношения с будущим деверем сестры повлекли бы за собой сложности, и это еще мягко сказано. Обручального кольца у него не было, На семейное торжество в загородном доме он приехал один. В мозгу Джо шевельнулась праздная мысль. «А есть ли у него женщина?» Если есть, Джо пожелал той успеха. Отношения с таким красавчиком чреваты опасностью и почти неминуемо ведут к сердечным тревогам. «Джо, у твоих родителей есть ферма?» «Небольшая. Правильнее называть ее земельным участком. Это близ Вудстока». Почти рядом с Оксфордом. Как всегда, она пояснила. Речь не об американском Вудстоке, где проходил фестиваль «Лето любви». Небольшой городок севера от Оксфорда. Я хорошо знаю это место. Я частенько заезжал в Уудсток Армс чего-нибудь выпить. Видя ее удивление, Карада тоже счел нужным пояснить. Я учился в Оксфорде, а большинство выходных посвящал верховой езде. Конюшня находилась близ Вудстока. «Так вот, почему у тебя такой хороший английский. И что ты изучал?» «Химию Тринити Колледжа. Я химик». Впервые за все время он смутился. «Прости, это и так понятно». Разговор вновь застопорился Джо заметила, что Карада провожает взглядом двух очень симпатичных девушек, которые прошли мимо, держась за руки. Он следил за их выразительными попками, пока девушки не скрылись в толпе. Джо постаралась заглушить в себе раздражение. У Кристиана тоже была привычка терять к ней интерес всякий раз, когда рядом появлялась привлекательная женщина. Химик Карадо явно ослеплен из того же теста. Джо сокрушенно отхлебнула просека и шумно проглотила. Увы, половина вина попала не в то горло. Отчего она закашлялась? Да так сильно, что Дейзи проснулась с недоумением во взгляде положила ей на колени большую тяжелую лапу. «С тобой все в порядке?» Внимание Карада вернулось к ней, когда она выглядела не лучшим образом. Слезы в глазах, покрасневшее лицо. Уж лучше бы и дальше глазел по сторонам, даже на девичьи зады. Джо достала из сумки бумажный платок, вытерла глаза, высморкалась, благодарственно пожала лабрадору лапу и только потом ответила. «Все нормально, благодарю». Поперхнулась. Джо посмотрела на собаку. «Спасибо за поддержку, Дейзи. Спи дальше». Тяжело вздохнув, Дейзи вновь улеглась на булыжники. Джо откинулась на спинку стула и мысленно отругала себя. «Надо же, даже сейчас Кристиан присутствует в ее мыслях. Это сильно разозлило Джо». Она снова высморкалась и усилием воли выбросила мысль о своем бывшем рада не подозревая о сумятице в голове спутницы, сделал очередную попытку продолжить разговор. «А как ты проводишь свободное время?» Анжи говорила, что ты, как и она, много ездишь верхом. Джо покачала головой. «Ездила когда-то, но сейчас выбираюсь за город не столь часто, как хотелось бы. Я очень занята, и потом, не с Анжи не тягаться». В бокале еще оставалось немного просека, и Джо сделал осторожный глоток если честно, когда у меня выпадает свободное время. Мое хобби бабочки. Лепидоптера? Кажется, так по латыни называют чешуи крылых. Интересно. И большая у тебя коллекция? Она снова покачала головой. Я их не коллекционирую. Я бы не решила убить ни одну бабочку. Я люблю их. Делаю массу снимков, а коллекционеров бабочек терпеть не могу. Джо слышала, как в ее голове появляется металл, Но так бывало, уже не первый год стоило разговору коснуться этой щекотливой темы. Это слишком в духе викторианской эпохи. Собиратели, бегающие с очками и ловчими банками. Увидеть бабочку, поймать, убить, пришпилить картону. Мне это напоминает старые фотографии мужчин, закрученными кверху усами и женщин в длинных юбках, которые одной ногой стоят на туше какого-нибудь несчастного тигра или жирафа. И мы еще удивляемся, почему столько видов животных сегодня находятся на грани уничтожения. Поймав взгляд Карада, она улыбнулась. Прости, Карада, я совсем не хотела омрачать наш разговор. Просто я никогда не убью никого, кто передвигается по суше, летает и плавает. И не понимаю, зачем это делать, если только речь не идет о пропитании. Теперь мне понятно, почему ты забрала свои работы охраны окружающей среды. Мы ведь и впрямь превращаем планету в черти во что. А что касается бабочек, тебе обязательно нужно снова побывать у Марио и анже в загородном клубе. Там не применяют никаких гербицидов, только органические удобрения. И бабочек там просто тьма. Всех видов расцветок. Когда твой завтрашний рейс в Лондон? Возможно, у меня бы получилось свозить тебя туда еще раз. Семья Карада и Марио владела большим поместьем примерно в двадцати километрах от Рима. Там находились гостиница, ресторан и конюшни для верховой езды. Марио недавно возглавил это большое хлопотное хозяйство, сменив отца, постепенно отходящего на задний план. Весь прошлый год Анджа работала у них в конюшне, где познакомилась и влюбилась в Марио. Однако, насколько это было известно Джо, химик Карада участия в семейном бизнесе не принимал. «Это любезно с твоей стороны, но у меня очень ранний рейс» и я чисто физически не смогу куда-либо поехать. «Тогда в следующий раз». «Обязательно». Разговор в очередной раз встал на паузу. Джо посмотрел на часы. Начало десятого. Она знала, завтра придется вставать очень рано, чтобы успеть заблаговременно добраться до аэропорта Леонардо да Винчи, который римляне называли просто «Фьюмичино» по названию близлежащего городка. Она решила поскорее вернуться в отель и хорошенько выспаться, поскольку ее ожидала напряженная рабочая неделя. После умопомрачительного банкета, скромно названного ланчем, никакая еда уже не полезла бы ей в горло, а потому обед начисто исключался. Казалось, Карада прочитала ее мысли. «Джо, а как насчет обеда? Здесь шумновато, много туристов, но готовят очень вкусно». Она покачала головой и уже хотела сказать, что вряд ли сможет проглотить хотя бы кусочек, как сбоку послышался женский голос. «Привет, Карада! Как дела, любовь моя?» Джо подняла голову. Голос принадлежал весьма привлекательной девушке лет двадцати с чем-то. Девушка обняла Карада за плечи и, казалось, собиралась откусить ему кончик уха. Карада перехватил взгляд Джо. Ему хватило так-то изобразить на лице ошеломления дернуть плечами и только тогда ответить «Привет, красавица!». Джо откинулась на спинку стула и стала вслушиваться в их разговор. Оба говорили быстро, и хотя она учила итальянский в школе и вот уже который год посещала вечерние курсы, понимать беглую речь было трудно. Однако Джо сумел разобрать. Девушка благодарила Карада за что-то, произошедшее несколько недель назад, в выходные, и спрашивала, когда это можно будет повторить. Не обязательно знать все слова. Не обязательно быть квалифицированным переводчиком чтобы понять, что именно тогда произошло между этой девицей и Карадо, и что она предлагала. К удивлению Джо Карадо отвечал уклончиво. Через какое-то время красавица удалилась, так и не услышав от него ничего определенного. Судя по лицу итальянки, она сильно обиделась. Прощальный взгляд, брошенный ею на Джо, так и сочился ядом. Вероятно, она приняла незнакомку за новую пассию Карада. Прости, Джо, старая приятельница. Джо кивнула, но ничего не сказала. Эта сцена вновь пробудила в ней тягостные воспоминания. Выждав немного, она сделала последнюю попытку продолжить разговор. Карада, а какой именно химией ты занимаешься? Где ты работаешь? В предместе Рима. Мы начинали широкого спектра клинических анализов. От беременности до аллергии и рака кишечника. Знаю не самый приятный вид деятельности, однако весьма важный. Потом мы изменили направление работы. Возможно, тебе интересно узнать, над чем мы работаем сейчас. Мы ищем заменители пластика, альтернативу пластиковой упаковке, одноразовой посуде, соломинкам для коктейлей и так далее. Мне действительно интересно. Он улыбнулся. По работе ты непременно сталкивалась со всевозможными проблемами, вызванными пластиком. Обнадеживает то, что вскоре у нас появятся низкозатратные, натуральные, биоразлагаемые альтернативные материалы. Некоторые уже существуют. Вся штука в том, чтобы снизить их стоимость. Тогда промышленность автоматически выберет их, а не традиционный пластик. Звучит захватывающе. Призналась Джо. Так оно и было. Оказалось, они с Карадо занимались почти схожей работой. Хотя наша главная задача — охрана дикой природы. Нас заботит спасение всей планеты. А пластик — одна из страшнейших бед современной эры. Я была бы рада побольше узнать о твоей работе. Получается, ты целые дни проводишь за микроскопом? Желал бы проводить. Сейчас львиная доля рабочего времени я трачу на конференции и семинары. И что еще хуже — на беседы с бухгалтерами и банкирами. Химию я любил всегда. А вот деловая сторона бывает утомительной. Джо задумалась над его словами. «Значит, Карада отнюдь не рядовой химик из лаборатории. Надо будет поподробнее расспросить Анджи о нем». Снова взглянув на часы, она допила остатки просека и повернулась к своему спутнику. «Я была очень рада познакомиться с тобой. Большое спасибо, что подбросил меня до города». «А теперь мне самое время вернуться в отель и лечь спать. Завтра вставать в пять утра, иначе не успею на самолет». «Ты уверена, что не хочешь прикусить? Даже что-то легкое, вроде салата?» «Нет, спасибо. Желудок еще не переварил дневное угощение». «Тогда хотя бы разреши подвести тебя до отеля». Джо покачала головой. «Спасибо. Но тебе совершенно не незачем снова водить машину из гаража». Ухода на площадь я видела целую вереницу такси. Меня миком довезут до места. Мой отель рядом с пьяцца Барберини, так что ехать недалеко. Кажется, Карадо собирался возразить, но она поднялась, жестом показывая, что ему вставать не обязательно. «Не хочу нарушать твой отдых. Допивай пиво». Да и бедняжка Дейзи выглядит совсем измученной. «Кстати, а почему ты дал собаке английское имя?» Он улыбнулся. Память о моей старой квартирной хозяйки в Оксфорде. Она была таким же верным другом. Карадо встал, Элбрадор тоже вскочила завеляв хвостом. «Дейзи только притворяется усталой, в ней бездная энергии Если не до отеля, то до такси я тебя обязательно провожу. Марио велел мне присматривать за тобой. Я пообещал и не намерен нарушать слово. Если с тобой что-то случится, твоя сестра меня попросту прикончит». Карада жестом подозвал официантку, которая подошла на удивление быстро. Он передал девушке банкноту, улыбнулся и сказал, что сдачу она может оставить себе. Официантка покраснела и тоже улыбнулась. Джо не сомневалась, дело тут не столько в щедрых чаевых, сколько в прикосновении его руки. Они пошли по площади. Довольная Дейзи бежала рядом. После дня, проведенного в сидячем положении, Джо была рада немного пройтись. Возле большого фонтана Карада замедлил шаг И посмотрел на нее. «Твой отель неподалеку от пьяца Барбарини. Пешком отсюда минут двадцать. Моей четвероногой подруге полезно размяться. Если не возражаешь против пешей прогулки, я с удовольствием провожу тебя до отеля. Вечер сегодня замечательный». Насчет вечера он был прав. Сгущались сумерки, по всей площади вспыхивали огни. Уличные торговцы на Зойлево предлагали светящиеся диски, похожие на маленькие летающие тарелки, запуская их в воздух. За спиной вспыхнула подсветка фонтана, и его струи заиграли красками. Неподалеку готовилась к выступлению группа перуанских музыкантов в национальных одеждах. Джо чувствовала, с приближением полуночи, эта Римская площадь становится все более волшебным местом. В какой-то момент ей захотелось сказать, что она остается и принимает его приглашение на обед. Но затем вмешался голос здравого смысла. «Если она не выспится», то всю неделю будет чувствовать себя разбитой. А вот от короткой прогулки по римским улицам отказываться не стоит. Хотя туфли на высоком каблуке плохо подходят к булыжным мостовым, жо редко надевала эти туфли, но ради сегодняшнего торжества решила соблюсти дресс-код. Первые же шаги показали ей, что высокие каблуки не созданы для хождения по неровным каменным поверхностям. «Отличное предложение, Карада. С удовольствием пройдусь». Это мой первый приезд в Рим, до сих пор я видела только город из окна машины. Карада остановился. Джо тоже остановилась. остановился и Дейзи, ожидая, какое направление выберет хозяин. Долго ждать не пришлось. Жаль, что завтра ты улетаешь. А так мы бы прогулялись к Олисею. Но сейчас мы туда не пойдем, это в стороне и далековато. Зато мы пройдем мимо пантеона. Если ты согласишься пожертвовать десятью минутами, «Я покажу тебе фонтан Треви. По крайней мере, ты увидишь две городские достопримечательности, тем более, что они как раз на пути к отелю». «Чудесно. Благодарю тебя». Карада повел ее на восточную сторону площади и свернул в узкий переулок. По обеим сторонам выселись трогие палацца возраста не одной сотни лет. Окна первых этажей скрывались за массивными чугунными решетками. Стены зданий были разных оттенков розового, оранжевого и охристого цветов, потускневших от постоянного соприкосновения с солнечными лучами. Навстречу двигались толпы гуляющих, что вынуждало замедлить шаг, однако Джо ничуть не возражала. Она наслаждалась атмосферой этого места и знала, что вскоре обязательно снова приедет в Рим и уделит достаточно времени осмотру его красот. Через несколько минут переулок вывел их на другую площадь. И Джо увидела громаду пантеона. В середине площади был большой мраморный фонтан, возле которого стояла панурая лошадь, впряжённая в экипаж. Кучер сидел на козлах, попыхивая сигареты и явно мечтая закончить свой долгий, знойный, утомительный день. От уличных фонарей на окрестных зданиях и подвески пантеона на площади было светло, как днём. Естественно, и здесь бродили толпы туристов, одетых преимущественно в футболке и шорты. Наступившая относительная прохлада их не смущала. Ласточек в ясном вечернем небе сменили летучие мыши. Электронный термометр у магазинчика показывал почти 30 градусов. Джо радовалась, что надела самое легкое из своих летних платьев. Но даже в нем было жарко. У ног шумно дышала Дейзи. Джо представила, каково собаке в ее черном блестящем шерстяном панцире на римской жаре. Остановившись, Джо зачарованно смотрела на пантеон. Это внушительное здание, подпираемое титаническими колоннами, построили в глубокой древности, и оно до сих пор стоит. Должно быть, Карада думал о том же. Если я правильно помню... Строительство пантеона завершили во II веке, но его построили поверх еще более древнего римского храма. Ты только представь, Рим тогда находился в зените своего могущества, управляя почти всем известным миром. Карадо повернулся к ней и улыбнулся. Интересно, как бы древние императоры поступили с нынешним правительством? Италия больше ничем не управляет. Теперь Карадо говорил раскованнее с большим энтузиазмом. Это приятно удивило Джо. Чувствовалось, он знал и любил историю. Вот и готовая тема для разговора. Чем дальше они шли, тем больше Джо убеждалась в обширных познаниях Карадо по части блистательной истории его родного города. Они шли вдоль стены величественного пантеона. Карада показывала и кирпичи, из которых было сложено здание. По давней римской традиции кирпичи делались небольшими. Многие были спещерны щербинами и дырками. Трудно сказать, что в каждом случае явилось причиной. Буйство стихий, удары конских копыт или попадание стрелы пуль. Обогнув пантеон, они свернули влево. И тут дези бежавшая впереди Джо, остановилась как вкупанная не зная, какое направление избрать. Это было так неожиданно, что Джо споткнулась о собаку и, наверное, упала бы, если бы сильная рука Карада не подхватила ее и не помогла удержаться на ногах. Джо ударилась ему в грудь, потом выпрямилась и обнаружила, что смотрит прямо в его глаза, сверкающие в свете уличных фонарей. «Все в порядке, Джо? Ты уж прости, Дейзи. Есть у нее привычка замирать на месте». Лицо Карада находилось в нескольких дюймах от ее лица, И свет подчеркивал его точеные черты. Оправившись, Джо попятилась, снова напомнив себе, что находится в обществе очень привлекательного мужчины. Чем это кончалось, она уже знала. Джо тут же сделала еще один шаг назад и благодарно улыбнулась. «И ты меня прости, Карада. Высокие каблуки не годятся для прогулок по римским мостам Спасибо, что уберег меня от близкого знакомства с булыжниками. Если хочешь, держись за мою руку. Будет легче идти». Судя по тону, он всего лишь предлагал помощь, однако Джо покачала головой. «Благодарю, но это лишнее. Мне нужно быть чуточку внимательнее». Проведя Джо вдоль круглой громады пантеона, Карадо свернул направо, и они очутились на еще одной узкой улочке. К удивлению Джо, сувенирные лавки были еще открыты, равно как и кафе и ресторанчики. Многие заведения вынесли часть столиков на тротуар, недостатка в посетителях не было. Вокруг стоял гул голосов, перемежаемых смехом. По всему чувствовалось, туризм — солидная статья городского дохода. Миновав еще несколько улочек, Карада привел Джо на небольшую площадь, где и находился фонтан Треви. Естественно, он тоже был подсвечен и окружен плотным кольцом туристов. Карада все-таки взял ее за руку и, лавируя в толпе, подвел к низкой ограде фонтана. Джо постоянно толкали в спину, так что сейчас поддержка Карада была совсем не лишней. Пока она стояла, любуя скульптурами фонтана, Карадо прошептал ей на ухо. «Джо, держи сумочку покрепче». Она кивнула, хотя и так уже держала сумочку возле самой груди, прижимая обеими руками. Однако Джо думала вовсе не о безопасности сумочки, а о мимолетном прикосновении его губкой и уху, что взбудоражило ее сильнее, чем следовало бы. Если бы не эти сумасшедшие толпы туристов, она бы высвободила свою локоть. «Так!» для большей безопасности. Дейзи нельзя. Услышав его крик, Джо взглянула вниз. Весь вечер дэзи вела себя безупречно, следуя за ними без поводка. Но сейчас ДНК лабрадора неумолимо влекла собаку к воде. Джо почувствовала, как дернулся Карада и увидела, что он крепко держит Дейзи за ошейник. Оттягивая ее от вожделенного фонтана, он приказал собаке сесть. Когда Дейзи повиновалась, его голос зазвучал мягче. «Прости, Дэйзи, но купаться в фонтанах запрещено. Знаю, тебе жарко. Я бы сам не прочь поплескаться в воде. Однако это считается нарушением правил, поняла? Видишь полицейскую машину? Тебя бы мигом арестовали». Дэйзи взглянула на хозяина и, как показалось, Джо кивнула. В следующее мгновение подсознание Джо выдало ей картинку. «Кара, да, раздевшийся до плавок, ныряет в фонтан». Джо который раз за этот вечер мысленно отругал себя и постарался сосредоточиться на игре водяных струй. Основание фонтана напоминало скалы, из которых появлялись широкоплечие и мускулистые фигуры титанов. Рядом с ними среди камней вырастали лошади и, кажется, пан с его флейтой. Над всеми возвышался бог морей-океан, окидывая величественным взором всю площадь. С двух сторон его окружали красавицы-богини. Подсветка делала воду фонтане прозрачно-голубой, позволяя видеть дно, усеянное монетами. Джо догадывалась, откуда они там взялись. Вскоре Карадо подтвердил ее догадку. «Вот возьми». Он протянул ей монету. «Если ты всерьез намерена вернуться в Рим, то знаешь, что делать». Без малейших колебаний Джо бросила монетку в один евро и стала смотреть, как та опускается на дно дэзи сделала попытку прыгнуть за монетой но карада предугадал это и вновь крепко схватил ее за ошейник ну как загадала желание спросил он ужо конечно значит ты думаешь что вскоре вернешься в рим только попробуй мне в этом помешать